41. Лёля объявилась перед самым окончанием института. Она позвонила на работу. Надо же, нашла. Сказала, что месяц назад умер отец. Она всё никак не могла их разыскать. Женщина приглашала и Ларису, и Варвару в гости. Лариса задохнулась тогда от такой наглости. «Вам надо? Вы приезжайте. Я не понимаю, зачем нам встречаться». «Я больна, мне сложно. Прошу тебя приехать». Это было страшное испытание — переступить порог той самой квартиры. Она её узнала сразу. Те же обои, и двери высокие двойные, и даже голова белая в коридоре. Видимо, греческий бог. Лёля выехала навстречу в инвалидной коляске. «Здравствуй, Лариса. Проходи». И она проехала вперёд в комнату. Вообще-то Лариса не собиралась проходить или что-то выяснять. Она пришла, чтобы всё высказать в коридоре, хлопнуть дверью и уйти. Эта женщина изменила её жизнь, искалечила жизнь её матери. Она отобрала у них всё — квартиру, семью, вот эту совершенно другую размеренную жизнь. Но увидев инвалидную коляску, она опешила и поплелась следом. Они прошли через спальню, Какое странное расположение комнат. И оказались в небольшой комнате, которая, видимо, служила гостиной. Посредине — большой овальный стол. Всё накрыто для чаепития. «Если ты не против, то я начну. Я Элеонора, но всегда все меня звали Лёлей». Та немного помолчала, и Лариса наконец подняла глаза. Они встретились взглядами. «Симпатичная». Приятное открытое лицо. Волосы, чуть подёрнутые сединой, уложены в низкий пучок. Прямой пробор открывал высокий лоб. Тонкие брови. Рот при улыбке Лёля немного держала на бок. Но это её никак не портило. Её ничего не портило, эту женщину, приятную и доброжелательную. Женщину, которая сломала им жизнь. Ты похожа на свою бабушку. Я, правда, видела её всего-то один вечер, но много фотографий. Я знаю. Такая же приземистая и нос картошкой. Я бы сказала, такой же голос с хрипотцой и походка. Но это всё неважно. Всё второстепенно. Давай начнём заново. Лариса молчала. Враждебно молчала. С Витольдом Вадимовичем... «Я так понимаю, это твой отец». Мы познакомились на фронте, работали в одной операционной. Он был средним хирургом, что уж греха таить, при этом не очень хорошим человеком, но это я уже потом поняла. Я старше его пять лет. Это, скажу тебе, приличная разница, особенно тогда. Мужчины были на вес золота, а он высокий, видный. Но нас объединила работа и война. Всё остальное дома осталось. Я ведь тоже замужем была. Дочку с мамой оставила и пошла на фронт. Как я могла так поступить? Ума не приложу. Годовалого ребёнка. Муж в одну сторону, я в другую. Но тогда так у многих было. Нужно было защищать родину. Сталин нам был отцом, он позвал, и мы вперёд. За ним, за идею. Первым погиб муж, а потом разбомбила дом, где жили родители. Все с фронта получали похоронки а я на фронт. Вот так, девочка. У меня своих бед хватало». Лёля немного помолчала. Лариса ждала. Она внимательно слушала, но в сердце никак не отзывалась. Ей эту женщину жалко не было. Столько лет она её ненавидела, столько пьяных слёз пролила её мать. Лёля продолжила рассказ. «Витольд рассказывал, что живёт с матерью. Отец долго болел, потом умер. Он плакал тогда. Говорил, что они очень близки были. Убивался, что не хоронил. Ну, случилось у нас там всё. И прямо тебе скажу, роман закрутился. В омут с головой. Пыталась я с ним забыться, что, говорить, молодая была. А потом нас разбомбило. Он вышел. Случай. А меня серьёзно зацепило. Последние дни войны. Я с год по госпиталям. Сразу сказали, что ходить не буду. Но я поднялась, боролась изо всех сил. Ну и он был рядом. Меня перевозить тогда нельзя было. Он в госпиталь устроился, где я лежала, поэтому и домой позже вернулся. Потом реабилитация уже в Москве. еще ещё полгода. Ну а после привёз меня к своим. А свои-то оказались мать, дочка... И мать дочки. Он мне об этом прямо перед дверью рассказал. Ты, мол, не удивляйся, там девочка есть маленькая. Наша домработница от меня родила и в дверь позвонил. А я же с палочкой. Мне убежать никак невозможно было. Так и зашли. Я в полном оцепенении от такой информации. Что? Кто? Мы вошли, и я сразу увидела тебя. Ты выглядывала из-за юбки молодой женщины. Я никак тебя не могла рассмотреть. Ни тебя, ни её. Ты за юбкой, Варя в пол смотрит. И потом за ужином, когда мы сидели за столом, то же самое. Варя же напротив меня сидела, но она всё время смотрела в тарелку и немного вбок, как будто хотела повернуться к нам спиной. А Витольд всё молчал, он и не собирался что-то рассказывать. Я тогда подумала, может, уже и все в курсе, И мы в тот день как раз расписались. И вдруг начала говорить Любовь Петровна. «Да, она сказала это для твоей матери. Но не чтобы обидеть, а чтобы в конце концов дать ей шанс узнать, кто тут кем друг другу приходится. Ну, это я уже потом поняла. Не общавшись с твоей бабушкой, поняла. Я же дома всё время. Много фотографий смотрела, письма читала. Подруги её приходили, рассказывали. Они сидели за накрытым столом, не притронувшись к чаю. «Какой уж тут чай!» Я долго не могла понять, зачем Витольд со мной расписался. Он меня любил? Возможно. Но как-то я быстро в этом разуверилась. Казалось, что я была ширмой, медицинской ширмой. Ну и потом. Он не мог себе представить, что у меня откажут ноги, и я окажусь в инвалидном кресле. Прогнозы были хорошие и хирургом я была сильным, тут уж сама про себя могу сказать. Я умела принимать решения за операционным столом, а это, знаешь, 70% успеха. Быстро понять, наметить план лечения и не бояться. Только вперёд. Витольду нравилось со мной работать, это я точно знаю. И вдруг жизнь совершенно поменялась. Инвалидное кресло — это приговор. Он не выдержал, а кто бы выдержал? Жена — инвалид. Баб сюда водил. Совершенно меня не стеснялся. Почему тебя только сейчас искать стала? Потому что раньше было не до этого. Это уж если на чистоту. Лариса слушала и не могла отделаться от чувства нереальности происходящего. Это что же такое получается? Она родилась в этом доме и по всем законам должна была жить здесь — а всё досталось вот этой спокойной женщине, которая ещё и криво улыбается всё время. Она ведь даже себя виноватой не чувствует. Я понимаю, что теперь, после смерти Витольда, всё достаточно сложно. Доказать, что ты его дочь, практически невозможно. «Так зачем вы меня искали? Пожалеть? Так вы не волнуйтесь, у нас всё хорошо. Я институт заканчиваю, тоже, кстати, медицинский». Но, надеюсь, не в папашу пойду. Я решение быстро принимаю. И я всего в этой жизни сама добьюсь. Мне ни от вас, ни от этих родственников ничего не нужно. Мне мать рассказала, как вы её из дома вышвырнули. В чём была? И про Любовь Петровну она тоже рассказала. Мол, та ехидно за столом шампанское за вашу свадьбу пила. Да нет же. Не так всё было. Любовь Петровна погибла на следующий день. Побежала за вами и попала под машину. В тебе вся жизнь её была. Мне потом её подруги рассказывали. И Варе ей в войну очень помогала. Я просто хотела, чтобы ты это знала. От этих слов Ларисе стало ещё хуже. Она не помнила, когда ей было так тошно. Так жила себе и жила. Трудно, иногда непереносимо стыдно, порой просто голодно. Но она привыкла к такой жизни выживать, выкарабкиваться, рвать жилы, стесняться матери. А тут вот что. Богатый дом, снисходительный тон. Может, вам сиделка понадобилась бесплатная? Вы меня для этого позвали? Женщина в каталке побледнела. Она попыталась поправить воротничок на кофточке. Зачем ты так? За тем, что мне 27 лет и всё это время я слыхом не слыхивала ни о каких родственниках, только о том, что меня бросили, предали, что я мешала и никому не была нужна, ни родному отцу, ни родной бабке. А теперь, когда все загремели в ящик, и мне всё равно тут ничего не светит, вы решили мне рассказать, что вообще-то жизнь была ко мне несправедлива. Зачем мне всё это слушать? Знаете, я вас не знала, но мне было посмотреть на вас любопытно, а вот теперь я поняла, что больше я вас видеть не хочу. «И квартиры мне этой не жаль!» Лариса вскочила, отбросив стул, и понеслась вон, оставив дверь в квартиру распахнутой. Она рыдала всю дорогу, долго ещё ходила по улицам, никак не могла собраться с мыслями. Девушка понимала, что дома её ждут пьяная мать и куча учебников. Нужно готовиться к очередному зачёту. А потом ночное дежурство — и утром с тяжёлой головой сдавать тот самый сложный зачёт. Но это её путь, и она его пройдёт. Они больше никогда не встречались, хотя ей жаль было той ужасной встречи. Когда родилась младшая, она так непереносимо скучала по кому-то родному, что назвала её Любой. А уже взрослую Юлю послала знакомиться с Лёлей. Родственница. Коротко охарактеризовала она пожилую женщину. «Долго рассказывать, запутаешься». Лариса приучила дочерей. «Если на первый вопрос ответа не получили, больше не спрашиваем. Всё равно ответа не будет». Но для неё всю жизнь, и в сердце, сидели тот перевёрнутый стул и распахнутая дверь. Как тогда со всем этим справилась Лёля?